Глава 18. Я пробыл в Черногории 10 дней. После первого столкновения в воздухе, когда мы потеряли пять машин и трёх лётчиков, а противник раз в 10 больше, англичане больше не устраивали массированных атак ни в небе, ни на море. Ночью к минам подкрадывался тральщик и успевал подорвать две-три штуки, пока его обнаруживали и отгоняли, а пару раз это пили.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 назывались македонками. Да и термин стрельба по македонски произошёл именно из этих мест и примерно этого времени. По данным нашей агентуры, всё это время англичане пытались поддвигнуть австрийцев на высылку в Албанию, но пока безрезультатно, хотя предварительная договорённость вроде была. Однако тут сыграла свою роль своеобразное устройство власти в Двойной империи.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 А англичане помаленьку зверели. Кстати, ещё толком не зная о хитросплетениях австрийских ветвей власти, я обратил внимание на герб этой державы. М-м, да. Такого количества мелких деталей фигур и фигурок, орлов с яйцами и без таковых, корон с крестами, без крестов и даже с одним покосившимся, как там. Хотела бы на полсотни гербов нормальных стран.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 Обратно он полетел, имея в составе экипажа на одного подполковника больше. И не пустой, а с разобранным фантомом фюзеляжа. Машина подлежала внимательному изучению. Перед отлётом я попросил лётчиков зрягли стол не обижать, сбивать только в случае крайней необходимости. Хотелось создать у ангаров впечатление, что это хороший самолёт. Вот только мелкие недоделки устранить, и он вообще станет замечательным. А своим конструкторам я хотел показать, как надо проектировать истребитель, чтобы по результатам гарантированно получить не меньше червонца без права переписки. Ещё когда я летел в трияке, всё-таки устроили какую-то заварушку на боснийской границе. Попытались занять деревню. У нас были раненные, один довольно тяжёлый. Черногория тут же разродилась нотой, продублированной по радио.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 В общем, через полчаса после налёта в воздухе оставалось ещё полтора десятка кошек с бомбами, для которых не было целей. В результате чего под раздачу попали два буксира, плавучая мастерская и земснаряд. Правда, сказать, что австрийский флот уничтожен полностью, было нельзя. Куда-то пропал крейсер Зента. Его искали, но так и не нашли. Разумеется, на огоньок почти сразу налетели глисты.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 Расход жутко дорогих бомб, амортизация самолётов, бензин, премии экипажам, траты на психологическую реабилитацию лётчиков по каким-либо причинам не принимавших участия в операции и по тому впавших в депрессию. Срок погашения истекал через сутки. На другой стороне листа было написано, что в случае неуплаты через сутки с минутами город Пула будет стёрт с лица земли. Жителям предлагалось срочно, бросив барахло, бежать куда подальше.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 Чтоб ногами перебирали интенсивнее и в нужную сторону. Я тебе что, американец, ничего не подозревающих граждан бомбить? Скажешь им, будем бомбить порт. Так они отбегут метров на сто в сторону и приготовятся мародерничать. А самые шустрые из другого конца города подтянутся, с мешками. Для операции у нас были зажигательные бомбы с напалмом в самой разной таре. От десяти до двухсот литров. Ну и обычные фугасы, понятно. На этот раз в операции участвовали вообще все наши силы, кроме Ишаков и эскадрильи Бобиков. На поди Англы сейчас всей Аравой, и у них были шансы разнести все наши аэродромы. Но кроме шансов для такой операции нужна и решимость. А вот с ней у противника уже возникли определенные трудности. Бобики штурмовали разведанные районы сосредоточения австрийских войск. Благо о маскировке там никто и не думал. Кошки полетели на север в Пулу. Появившаяся первой тройка с 200-килограммовыми напалмовыми зажигалками заполила угольные склады. Потом полтора десятка кошек сбросили на припортовый район, наконец-то получившиеся у нас боеприпасы объёмного взрыва. А остальные фугасами и зажигалками обрабатывали военно-морскую базу. Вот один экипаж доложил, что в разнесённом им ангаре явно были бочки с чем-то горючим. и пригласил кого-нибудь помочь, потому что чуть дальше у складов есть ещё один такой же, а у него бомбы кончились. Дальше доклады пошли по возрастающей. Горит, хорошо горит. Ух ты, как пылыхает. Ё! Ну, блин, там вообще. В общем, и без всякого торнадо к вечеру на месте базы и большей части порта мушевал огромный пожар, дым которого поднимался чуть ли не на километр.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 А началось все с полной неожиданности. — Ты хоть ставь в известность, когда серьезное ДЭЗы запускаешь, — позвонил мне Гоша, чтобы я дураком не выглядел. — Про что это я тебе не сказал? — Про Турцию. А она-то тут каким боком? — Так это значит, не ты запустил слух, что мы на днях в Стамбул спали? — Да нахрен он мне сто раз упал, жечь его, — растерялся я. — Подождешь двадцать минут. Выезжаю.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 И где его нарушение чревато потерями для нашей страны. Конкретно же методы танаж боеприпасов состав авиагрупп привлечённых к гломероторческой операции в рабочем порядке определит господин канцлер. Пасо затравлено поглядел на меня. Я постарался улыбнуться ему как можно ласковее, мол не волнуйтесь, уж я определю не пожадничаю.